ссср что значит сисисипи спросил я у зильберович что еще за сисисипи не понял он «Ну, он на столбе что написано ха это засмеялся зельберрович ну старик ты даешь что значит иммигрантская привычка к латинским буквам «Ну, это старик не по-английски написано а по-русски ссср это что же с советской границы уточщино да нет это том сделал ну да ладно ты потом все поймешь